Иван Никитович Кожедуб Неизвестный Кожедуб Служу Родине Ленинско-сталинскому комсомолу, воспитавшему меня, посвящаю эту книгу Автор Часть первая. В родной Ображеевке Глава первая. Дома В нашем дворе растут два молодых тополька-однолетки. Их посадил отец. Лет пяти, помню, я уже карабкался по ним. Взберусь на самую верхушку и смотрю по сторонам. Вижу крышу нашей хаты и широкую кривую улицу. Вдоль улицы канавы. Весной они русло пенистых потоков, через них перекинуты мостки. У околицы два небольших озера, заросших осокой, мимо березняка, гать, обсаженная вербами. Вдаль, капушки сосновых лесов уходят поля, а с севера, где снег заливные луга. Гряда невысоких холмов загораживает село от напора внешней воды. Ширь и приволье. Вдруг слышу испуганный голос матери. «Сынок, держись, да не впадет, та злась по тихесеньку». Она подбегает к дереву, и я нехотя спускаюсь. «Ах ты верхолаз! На тебе не вспеваешь ши сорочки-то штаны! Будешь лазить еще, то я батькове и расскажу!» Живо скатываюсь с дерева, отца побаиваюсь. Смеркается, вся наша семья за столом, ужинаем. Я загляделся на брата Гришу, он из-под тишка строит мне рожи. Несу ложку мимо рта, на столе мокрая дорожка. Вдруг отец бьет меня своей ложкой по лбу. что «Що шкодыш!» Глотаю больше со слезами. «Та винши малый, не буде, говорит мать, незаметно подкладывая мне кусочек повкуснее. Наказание быстро забыто, ноги у меня до пола не достают, болтаю ими и нечаянно задеваю отца. Отец в таких случаях строг. «Вон из-за стола, сидеть не умеешь!» Обычно его светло-серые глаза добродушны, но когда он рассержен, их взгляд пронизывает и пугает. «Я что сказал, неслух?» Приходится лезть на печку. Обидно. Издали поглядываю на дымящийся борщ. Хочется есть. Ужин кончили. В хате одна мама. Она убирает со стола. Я прыгаю с печки. «Мама, мама, есть хочу!» Она прячет улыбку. «А что, батька, сказал? Будешь шешкодить. На чего не получишь?» Ну, ось тебе трохи осталось, ешь, да быстришь, чтоб батька не узнал. Отец коренаст, широк в плечах, его узловатые кулаки кажутся мне огромными, и я уверен, что он сильнее всех. Он не разговорчив, но в душе мягок, отзывчив, старается помочь людям, чем может. Это я понял, когда вырос. В детстве хотелось ему учиться, но не пришлось. Школы не было. Грамоте выучился самоучкой. Читать отец любил, очевидно, поэтому и я рано научился грамоте. Наше село, Ображеевка, стоит на самом севере Украины, на Сумщине, между русскими деревнями, поэтому говор у нас смешанный, отец чаще говорил по-русски. Мать и сестра мастерицы вышивать, и вечера они проводят за этим занятием. Я примощусь рядом и рисую в самодельном блокноте зверей и птиц. Отец читает, иногда одобрительно поглядывает на меня и в мой блокнот. Ему хочется, чтобы я стал художником, как наш односельчанин, старик, малышок. Ведь на росписи можно и подработать между делом. Тихо, вдруг раздается раздраженный голос матери: Микита, что ты там вычитаешь? Книжка-то бихлиба не даст. Отец молча закладывает страницу и с виноватым видом принимается за починку домашней утвери или плетет лапти. У матери добрая улыбка и худое, изможденное лицо. Она плохо слышит. И когда со слезами жалуются на глухоту, мне ее так жаль, что я сам начинаю плакать и хожу за ней следом. Она ловкая, проворная, все время в движении, моет, убирает, стряпает, но иногда бросит все, упадет на лежанку и застонет. Ой, Ивась, больно! И мне от ее стонов самому словно больно. Хочется бежать из хаты, но удерживает тревога за мать. Я ее очень люблю, не отхожу от нее, подаю пить, поправляю подушку. Отец стоит рядом, беспомощно разводит руками и тяжело вздыхает. Мать надорвалась еще до замужества. С детства на ней лежала тяжелая работа. Родом она была из соседнего села, Крупец. Встретились они с моим отцом случайно и полюбили друг друга. Дед хотел отдать дочь по своему выбору и прогнал моего отца, когда тот пришел свататься. Родители мои поженились тайком, жили бедно. Отец стал работать на заводе, семья росла, а вместе с ней и нужда. началась первая мировая война. отец заболел тифом хворал долго и тяжело хозяйство развалилось после великого октября отец получил надел земли и лошадь, но поправить хозяйство уже не мог силы его были надорваны. как-то скирдуя сена он упал с высокого стога с тех пор прихрамывал ходить ему было трудно хворал еще чаще. Мать видела, что тяжелая работа не под силу ему, но случалось поприкала. Через ТБ сыны на куркуля ботрачить. Я родился в 1920 году и был младшим в семье. Ростом я был невелик, но крепок, на удивление. Не помню, чтобы хворал. А матери все казалось, что я могу заболеть. С другими детьми она была скупа на ласку, а меня голубила. Отец сердился, что она меня балует. Так вин же у мене наименьший, оправдывалась мать. С ней у меня связаны самые лучшие воспоминания детства и такое событие, как первый выезд в город. Отец и мать собирались в шестку на ярмарку. Попросился и я, но отец ни за что не хотел брать. Я в слезы. Мать, конечно, заступилась, уговорила отца. И он нехотя посадил меня на воз, запряженный кобылой Машкой. Вот и город. Дома в два-три этажа, яркие вывески, глаза разбегаются. Пока родители ходят по ярмарке, я сижу на вазу, разглядываю самое высокое здание на площади и удивляюсь, какие же большие хаты бывают. А иногда мать вечером скажет: Ну и Вась, завтра поедем и у гости в крупец. И я всю ночь не могу уснуть. вскочу чуть свет, позавтракаем и выходим в поле. Набегаясь устану, начинаю хныкать. Сядем под дерево отдыхать. Я дремлю, а мама напевает. Ой ты кот и куточек, поив бабин медочок, та в куточек. Подрастая, я стал дичиться матери. Боялся, что ребята будут дразнить, назовут маменькиным сынком. В детстве бывает такой ложный стыд. Мама все чаще прихварывала. Однажды, когда я, натаскав воды, хотел было бежать на улицу, она подозвала меня, грустно посмотрела и сказала "Чего ты и не пиды домены? Слово ласково не скажешь». Сердце у меня дрогнуло от чувства, похожего на жалость. Конечно, я не размышлял о том, что это такое, но, очевидно, до моего сознания вдруг дошло, как мне дорога мать. Я долго сидел с ней, пока она сама не послала меня поиграть с ребятами. С тех пор я еще старательно и выполнял поручения матери. Играя с ребятами, часто забегал домой узнать, не нужно ли ей чего-нибудь. И бывал рад, когда подмечал, что она мною довольна. Братья и сестра гораздо старше меня, и у нас не было той близости, которая обычно бывает у погодков. Сестра Мотя всегда в хлопотах по дому, то стирает, то возится в огороде, то вышивает. Ее не отдали в школу, она научилась читать сама, На том ее образование и кончилось. Когда я родился, ей было уже десять лет, и у нее появилась новая забота – нянчить меня. Характер у нее ровный, спокойный. Взрослая она была, не по летам, и все же ей хотелось иной раз пошалить и порезвиться. Мать бывала рассердится за что-нибудь на мотью и непременно припомнит, как она оставила меня раз у погреба во дворе, а сама убежала к подруге. Я заполз на погреб и скатился по лестнице. Погреб был глубокий, Мать услышала мой крик, решила, что я расшибся насмерть и упала без сознания. Соседка вытащила меня. Я был цел и невредим. Мать долго не могла оправиться от испуга, и моя сестренка пролила тогда немало слез. Иногда по вечерам у нас собираются подруги мотив, в хате шумно, весело. Девушки усаживаются вокруг стола с вышиванием и весь вечер поют. У окон гурьба парубков, они стучат в стекла, Но девчата не пускают их в хату, и еще громче, еще задорнее запевают песню. Наши сельчанки – замечательные рукодельницы. Перед свадьбами в хатах вывешиваются рушники, раскладываются скатерти, занавески, вышитые сорочки, прошвы, выставляются на показ приданные невесты. Собираются родственники, соседи, рассматривают вышивки. Этот обычай ведется испокон веков, я люблю ходить с мотик ее подругам-невестам. Влезаю на лавку и из-за спин высоких мужчин и любопытных тетушек рассматриваю замысловатые, яркие узоры. Запоминаю их, чтобы потом нарисовать.